Глава 22. Гибель Кнегени. Мы никогда не узнаем правду. Грис Келли попала в роковую для неё аварию 13 сентября 1982 года. Автомобиль, в котором она ехала со своей младшей дочерью Стефанией, сорвался со скалы. Стефаник приезд до полиции успела вылезти и сидела рядом с открытой дверью со странный водителя. Она практически не пострадала. несколько ушибов и шок. У Грейс, лежавшей на заднем пассажирском сиденье, были сломаны ноги, рёбра, тяжелейшее сотрясение мозга. На следующий день она умерла в больнице. Вернее, не сама умерла. Врачи сообщили, что мозг Кнегин Грейс уже мёртв, и Ренне дал разрешение на отключение жены от аппарата искусственного дыхания. Он поторопился с этим. Не дождался приезда её американских родственников. из-за торопливость, за то, что он не позволил сёстрам подержать ещё тёплую руку Грейс, за то, что он не допустил до Грейс американских врачей, он заплатил серьёзным скандалом. Ещё один в череде многих. Грейс Патриция Келли, её светлейше высочество княгиня Грейс Монаксская, скончалась в 10 часов 15 минут вечера 14 сентября 1982 года. Ей было 52 года. Похороны состоялись при массовом стечении народа, в обстановке общенационального и даже общеевропейского горя. Грейс была одной из популярнейших правящих особ и интерес вызывала не меньшее, чем 15 лет спустя, принцесса Диана Уэльская. На отпевании присутствующим раздали поминальные карточки, в которых они прочли цитату из последнего интервью Грейс Кремальди из блаженного Августина. Мне бы хотелось, чтобы меня запомнили прежде всего как порядочного человека, которому ничто не безразлично. Так говорила Грейс ещё в июле. Господи, я не спрашиваю тебя, почему ты забрал её у меня, но благодарю за то, что ты дал её нам. Сколько раз эти слова блаженного Августина использовали скорбящие родственники не находя собственных слов для выражения своей боли и своего смирения. 3 дня гроб Грейс, усыпанный цветами, стоял в часовне собора Святого Николая. Торжественное отпевание демонстрировали по телевидению, его смотрели миллионы людей со всего света, желавшие попрощаться со сказочной принцессой, так драматически погибшей. Именно внезапность её смерти снова вознесла Грейс на пик популярности. Если бы она увидала тихо и умерла от болезни, её похороны не вызвали бы такого ажиотажа. Во вторник, 21 сентября 1982 года, гроб опустили в фамильный склеп Гримальди. Стефанина в хронах не присутствовала, лежала в больнице. Недоброжелатели говорили, не лежала, а пряталась. Пряталась от французской полиции, желавшей допросить её в связи с аварией, произошедшей географически на территории Франции. Но вместо Гримальди задействовал всю свою власть и все свои связи в высших политических кругах Франции, чтобы оградить Стефанию от преследования полиции. За одной заткнули рты наиболее ретивым журналистам. Официальная причина аварии была инсульт, внезапно приключившийся у Грейс, когда она вела машину. Все знали, что в последние годы Грейс мучили головные боли, но также все приближенные знали, что в тот день Грейс серьезно поссорилась со Стефанией и решила сопровождать ее в поездке во Францию в надежде помириться по пути. И эта подробность стала достоянием журналистов. Как и то, что 17-летняя Стефания любила водить машину и гонять с невероятной скоростью, но не имела прав, потому что не достигла соответствующего возраста, а мать боролась с этим ее пристрастием. А ещё появился некий свидетель, который ехал по той же дороге в то же время и видел тёмно-коричневый ровер принцессы Монако, и хотя не заметил, кто сидел за рулём, зато заметил, что водитель и пассажир вроде как боролись. Для тех, кто знал, что Стефания могла ударить мать, это не казалось особенно удивительным. Но и свидетеля тоже заставили замолчать. В следующий раз в своих показаниях он заявил, что ни в чём не уверен. Дальше всех в расследовании истинных причин гибели Грейс Келли пошел журналист Бернар Виоле. Он даже написал книгу «Тайны скалы», в которой описал те подробности катастрофы, которые умалчивали о семействе Гримальди или не согласовались с официальной версией. Бернар Виоле встретился в Майами с бывшим главой полиции Ниццы, полковником Рожером Бенчем, который... рассказал ему о проблемах, возникавших у французской полиции в расследовании причин аварии. Катастрофа произошла как раз на границе Франции и Монако, так что власти двух стран заспорили, кому вести дело. Давление подданных Монако оказалось сильнее. Они увезли разбитый ровер с места аварии по приказу князя Ренье, а потом заявили, что там была сломана коробка передач. Но мой эксперт успела осмотреть машину по горячим следам и отметил Что ни один её узел не мог провести к аварии. Кстати, перед падением рычаг коробки передач был в положении обычная езда, тогда как осторожный Грей с горах всегда ставил его в позицию горная дорога. Ещё, садясь за руль, она всегда пристёгивалась с ремнями безопасности, которыми в роковой день не воспользовались ни водительница, ни пассажирка. Собрав эти вопросы, я хотел допросить Стефанию, как единственную свидетельницу. Но в ответ на адресованную ей повестку я получил официальный посланик князя Ренье, что согласно конституции Монако его дочь имела право уклониться от показаний. А потом коллега из Монако сказал мне, что в Гримальди объявили официальной причиной трагедии то, что за рулём у Крейс произошёл разрыв сосуда головного мозга, и она не справилась с управлением. Хотя рентген мозга сделан ей перед смертью в больнице, опять-таки не нашёл никаких признаков такого аневризма. Стефани согласилась дать показания о смерти матери спустя годы после гибели Грейс. В её описании произошедшее выглядело так. Тогда мне было 17 лет, и я не имела ни водительских прав, ни желания водить машину. О мама были нелоды со здоровьем, её часто мучили головные боли. И в тот момент, когда она вела наш ровер по горному шоссе, она жаловалась на мигрень и вдруг закричала: "Я ничего не вижу!" Машину понесло к обрыву. Я пыталась у своего пассажирского места остановить ее, включив ручной тормоз, переведя рычаг автоматической коробки передач в положение стоп, но все это было напрасно. Потом говорили, что за секунду до трагедии Грейс вместо педали тормоза по ошибке нажала на газ. Я не знаю, произошло ли это, но вполне могло быть. Экспертиза потом показала, что дверь со стороны пассажира, рядом с которой я сидела, была заблокирована. И я не могла покинуть машину иначе, чем через дверь водителя. Результаты экспертизы, которые всё это показали, так и не были обнаружены. И вряд ли стоит удивляться тому, что до сих пор никто не верит Стефании. Впрочем, князей Монако скандалами с сплетнями не напугаешь. Князь Ренье III когда-то пошутил: "Сплетни изобрели в Монако". Е-в самом деле почти невозможно представить себе светскую хронику популярного таблоида без упоминания какого-нибудь из многочисленных гримальди. Представитель других аристократических семей, будь то правящие монархи или давно лишившиеся трона, не позволят себе вести такой лихой и скандальный образ жизни, как член княжеской семьи Монако. Со времен гибели Грейс и её детей натворили столько, что вопрос виновный или нет Стефани в стефании гибели матери Уже практически не волнуют. Гримальди ценит красивые машины, высокие скорости, жизнь без тормозов. Они не боятся рисковать и играть по-крупному. То ли кровь даёт о себе знать не только кровь буйных Гримальди, но также похотливых Келли, то ли родовое проклятие неодолимо тянет к краю пропасти, или, может быть, всему виной особенно атмосфера, царящая в княжестве Монако. Доходы от игорного бизнеса дают возможность не чувствовать стеснённости в средствах на любые безумства. Дьявол по-прежнему любит Монако.